Как будто в душу к вам слетел какой-то ангел. — Нет, вы чувствуете ли присутствие этого ангела? Отвечайте мне. — Да, Фома. Действительно, как-то легче, что ли, сделалось, — отвечал дядя. — Как будто сердце ваше после того, как вы победили себя, так сказать, окунулось в каком-то елее. — Да, Фома.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 Вы эгоист, и даже мрачный эгоист. Эгоист, я эгоист, правда, Фома, и это вижу. С тех пор, как тебя узнал, так вот и это узнал. Я сам говорю теперь, как отец, как нежная мать. Вы отбиваете всех от себя и забываете, что ласковый теленок две матки сосет,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 — Слодко-гласный человек, — проговорил в благоговении Гаврила. — Это правда, Фома, я все чувствую, — поддакнул растроганный дядя. — Но не во всем же и я виноват, Фома. Так уж меня воспитали, я с солдатами жил. А клянусь тебе, Фома, я умел чувствовать. Прощался с полком, так все гусары, весь мой дивизион просто плакали. Говорили, что такого, как я, не нажить. — Ах! Я и подумал тогда, что я, быть может, еще не совсем человек, ну, погибший. Опять эгоистическая черта. Опять я ловлю вас на самолюбии. Вы хвалитесь и бимоходом попрекнули меня слезами гусар. Что ж, я не хвалюсь ничьими слезами. А было бы чем? А было бы, может быть, чем? Так вот так, с языка сорвалось, Фома, но ну, я не утерпел, вспоминал. Старое хорошее время. Хорошее время? Не с неба падает, а мы его делаем. Оно заключается в сердце нашем, Егор Ильич. Отчего же я всегда счастлив и, несмотря на страдания, доволен, спокоен духом и никому не надоедаю? Ну разве одним дуракам, верхоплясам, ученым, которых не ищежу и не хочу щадить? «Ну, не люблю дураков». «И что это такое эти ученые, а? Человек науки. Да наук-то выходит у него надувательная штука, а не наука». «Ну, что он Давича говорил? Давайте его сюда. Давайте сюда, всех ученых. Все могу опровергнуть. Все положения их могу опровергнуть. Я уж не говорю о благородстве души». «Конечно, Фома, конечно. Кто ж сомневается-то? Давича, например».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 «Это верно, уж будет хороший, Фома». «Сомневаюсь. Вероятно, какой-нибудь современный осел, навьюченный книгами. Души в них нет, полковник. Сердца в них нет. А и что ученость-то без добродетели?» Ты да нет, Фома, нет. Как он о семейном счастье говорил, так сердце вникает само собой, Это Фома». «Ну, посмотрим». «Проэкзаменуемо Коровкина». но довольно», — заключил Фома, поднимаясь с кресла. «Я не могу еще вас совершенно простить, полковник». Обида была кровавая. «Но я помолюсь, и, быть может, Бог не спошлет мир оскорбленному сердцу. Мы поговорим еще завтра об этом, а теперь позвольте уж мне уйти. Я устал». — Я слаб. — Ах, Фома, — захлопотел дядя, — и ты в самом деле устал. Знаешь что, не хочешь ли подкрепиться? Ну, закусить чего-нибудь. Я сейчас прикажу. — Закусить. — Закусить, — отвечал Фома с презрительным хохотом. — Сперва напоят тебя ядом, а потом спрашивают, не хочешь ли закусить.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 «Но вы молите у нее прощение. Это ваш долг, ваша обязанность?» «Ах, Фома, я все время об этом только и думал. Даже теперь, с тобой говоря, я об этом же думал. Я готов хоть до рассвета простоять перед ней на коленях, но подумай, Фома, чего же они от меня и требуют? Ведь это же несправедливо, Фома, это жестоко, Фома. путь великодушен вполне. А счастлив меня совершенно, подумай, реши. И тогда, тогда клянусь...» — Клянусь. — Нет, Егор Ильич, нет, это не мое дело, — отвечал Фома. — Вы знаете, что я во все это немало не вмешиваюсь, то есть вы, положим, убеждены, что я всему причиную, но, уверяю вас, с самого начала этого дела я устранил себя совершенно. Тут одна только воля вашей родительницы, а она, разумеется, вам желает добра. Ступайте, жена. Спешите, летите и поправьте обстоятельства своим послушанием. Да не зайдет солнце в огневе вашем. А я, я буду молиться всю ночь за вас. Я давно уже не знаю, что такое сон. Егор Ильич, прощайте. — Прощаю тебя, старик, — прибавил он, обращаясь к Гавриле.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 «Я подслушивал. И вы? И вы могли сказать ему ваше превосходительство?» только что же делать, братец? Я даже горжусь. Это ничего для высокого подвига. Но, но какой благородный, какой бескорыстный, какой великий человек!» «Сергей, ты ведь слышал. И как мог я тут соваться с этими деньгами? То есть просто не понимаю...»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 Если все кончено, я бесполезен вам, то я еду. Я не могу выносить таких зрелищ. Сегодня же еду. Друг мой засуетился по обыкновению дядя. Ну, подожди только две минуты. Я, брат, иду теперь к маменьке. Ну, там надо кончить. Важное, великое, громадное дело. А ты пока мисту уйди к себе, а? Вот, Гаврил тебя и отведет в летний флигель. Ты же знаешь летний флигель, да? Это вот в самом саду. Я уже распорядился, и чемодан туда твой перенесли... А я буду там, буду, вымолю прощенье, решусь на одно дело. Я теперь уж как сделать. И тогда мигом к тебе, и тогда все, все, все, все, до последней черты тебе расскажу, всю душу выложу перед тобой, и и и настанут же когда-нибудь и для нас счастливые дни. Две минуты, только две минуты, Сергей!» Он пожал мне руку и поспешно вышел. Нечего было делать. Пришлось опять отправляться с Гаврилой.